Глава 60 По приказу Анастасии оставшиеся телохранители в супердоспехах спрятали своё оружие и образовали большой круг. Поединщицы вышли в центр и встали в демонстративные позы напротив друг друга, словно бой намечался не с применением физического урона, а с нанесением морального увечья. Генезис, наконец, после гляделок включила боевой режим скафа, и за ее спиной разошлись шесть манипуляторов с ядовитыми жалами игл-инжекторов на концах, одного прикосновения до кожи которых было достаточно вызвать стойкий паралич жертвы. Она гневно пошла на соперницу, а в мыслях творилась сумятица из-за услышанных в ответ дерзких слов посеивших сомнения, особенно касаемо нынешнего существования ее как отдельной самостоятельной личности. Вот откуда взялась амнезия, образовавшаяся при ошибке пересылки ее ядра от Алекса в киберсеть, наслоившаяся на незавершенную передачу массива от нее самой к Алексу. Теперь все факты выстроились в памяти один за другим, доказывая ее неполноценность и необоснованность притязаний. Пусть она без бионосителя по законам клана пока не может стать правоспособной личностной единицей, но если воспользоваться телом наглой выскочки, инсталлироваться в него и проникнуть в реальный мир, то можно восполнить энергию, затем укрепить связь с телесной оболочкой и вернуть себе мужа, вырастив для него новый клон. Следовательно, эту нарывающуюся на неприятности жертву до поры убивать нельзя, лишь парализовать и заморозить в стазисном поле. Почему разлучница стоит без оружия и движения? Тут что-то не так. Или она глупенькая дурочка, либо подстроила подлую ловушку. Скорее всего, кто-нибудь из ее подручных нарушит правила круга равных и ударится спины. Кибер сосредоточь контроль манипуляторами пространства сзади, а я пока руками ее вырублю. Все концы ядовитых игл по команде повернулись в обратную сторону. Но никто из молчаливых рыцарей не шелохнулся. Генезис приблизилась к спокойно стоящей девушке на расстояние удара, уже занесла руку, чтобы ребром ладони содонуть в шею, и пропустила в ответ мощный удар в живот, отприсевший на одно колено рыжий. Дальше, вылетев за круг и встретившись со стеной, на некоторое мгновение потеряла сознание, ажала, как дротики воткнулись в стену и застряли в ней. Настя не стала ждать, когда сильный противник придет в себя. Подбежала к ней, чтобы добить в голову наверняка. Но борющиеся манипуляторами со стеной бортовой и скин предусмотрительно закрыл хозяйку надвинувшимся шлемом, защищая уязвимое место. Как бы то ни было, но критический дамаг был нанесен. Такому ошеломительному тактическому успеху земная девушка была обязана новой разработке ее ученой братьев из Соты во главе с ментором создавшим на основе технологии меча генерала гравитационно-плазменные перчатки-кастеты. Неожиданно активировав их в нужный момент, она застала инопланетянку врасплох, мощной гравитацией двух сведенных вместе рук, послав ее в глубокий нокаут. Правда, заряда хватало только на один решающий удар, и повторить подобный трюк больше не получится. Анастасия переключила своё наручное оружие в режим коротких плазменных клинков и принялась отсекать щупальца костюма под самый корень. Он громко заверещал от боли, как живой организм. От его криков Генезис пришла в себя и, перехватив запястье соперницы, разломала режущие устройства. Но было уже поздно. Все её ловкие помощники безвольно свисали на оставшихся ниточках псевдомышц. «Ах ты гадина!» Ты причинила страдания моему близкому другу. За это я из тебя сделаю кусок лапчок кагай, отбивное мясо по-щевронски!» Яростно крикнула она. Настя, несмотря на готовность уклониться, сразу словила несколько молниеносных ударов по голове. От перелома челюсти уберег только выдержавший боевой доспех пехотинца-воранеров. В черепе загудело, как в пустом ведре, изображение поплыло. Тут новые оплеухи сломали крепление и сбили с нее шлем. Потом тычки в грудь помяли бронированное зерцало на грудника, вызывая боли в груди. Генезис лупила ее неистово и безжалостно, не давая ни на секунду опомниться и сгруппироваться. Но почему-то смертельные удары в незащищенные места не нанося. Избитая девушка, потеряв опору в ногах, упала без сил, корчась на полу от боли и понимая, что для нее уже все кончено. Ее керасу принялись безжалостно рихтовать металлизированные инопланетные герметичные сапоги с рифленой подошвой, оставившие в свое время пыльный отпечаток даже на заднице гога -магога. В очередной раз генезис с размаху от души саданула обувью с усиленным носом по тому месту, где у людей находятся ребра. Но вместо торжества от победы и удовольствия словила нешуточную вспышку боли как будто голой ногой ударилась о железобетонную тумбу, используя усилители скафандра и ускорители репульсоров. От невыносимо до крика тяжелых ощущений она запрыгала на одной ножке, пытаясь разглядеть, почему там случайно звездануло. А перед ней поднялся штурмовой десантный бронескафандр-покоритель с символами на грудной пластине, обозначающими генеральский чин и криптограммой с именем «Алекс». Он одной рукой схватил ее за горло, а другой вытащил из-за спины меч, который ни с чем не спутаешь, и приставил к животу, готовясь уже проткнуть насквозь. Инопланетянка даже не успела ни удивиться, ни испугаться, ни обрадоваться и ни опечалиться, когда рядом материализовалась странная для вида хомо sapiens мутантка. Черноволосая девица с кошачьими ушами и хвостом, в белой короткой пушистой шубке и в своем ферменном кожаном, мало что закрывающем наряде, останавливающе положила руку в перчатке на гарду меча и вкратчивым голосом попросила. «Настя, не убивай ее, все закончилось. Сашу освободили, и он в безопасности». Это была Наташа в своем новом вижен-прикиде «Кошка-девочки», который выпросила для себя у Алекса вместе с оцифрованной из реала шубой его жены. Конечно же, последняя сразу бросилась в глаза ее наблюдательной хозяйке, но в мыслях затмилась произведенным эффектом появления. Открылись забрала шлемов у обеих соперниц где на очередную экстравагантную претендентку сердца Звёздного Рыцаря уставились удивлённые лица с распахнутыми ртами. «Ну что, уставились, дурын, другого времени и повода подраться не нашли?» Вдруг до неузнаваемости сменился тон стервозной кошки, став ехидно-скандально резким. К распахнутым ртам добавились округлившиеся до размеров абрикосов глаза со звуком упавших нижних челюстей на грудь скафандров. Одна соперница невольно выпустила из рук вторую, разжав стальные пальцы. «Вы недостойны того, кто, отдав за вас своё здоровье, лежит сейчас без сознания в опочивальне и умирает, пока обе бездарно тратите драгоценное время на разборки между собой». Снова сменился тон Наташи на нестерпимо высокомерный. Наверное, ей прилетело бы щи от обеих, но они, забыв обо всем, бросились в спальню, где на кровати лежал израненный мужчина, покрывшийся незарастающими шрамами и распухающими красными пятнами заражения вирусом. Настя, умоляя, посмотрела на соперницу и мысленно предложила ей в настройках дипломатических отношений перемирия ты можешь его спасти? Пожалуйста, я на все согласна, только пусть он выздоровеет. Генезис, приняв опцию «Мир», сосредоточенно склонилась над любимым и включила сканеры своего научного комплекта. У него осталось мало энергии. Ее срочно нужно восполнить. А это сделать может тот, кто прошел с ним специальный обряд объединения. Среди нас только ты способна в этом помочь. Поцелуй его скорей». Слегка небрежно подтолкнула землянку к кровати бывшая жена и отвернулась, чтобы не ревновать. Лицо Алекса превратилось в страшную распухшую уродливую маску, но девушка, поборов отвращение, приникла к его разбитым губам. И тут же силы стали уходить из ее тела, подпитывая и наполняя умирающего. Он немного посветлел лицом и осунулся. Красные от крови глаза приоткрылись. Тень узнавания пробежала по нему. Генезис снова бесцеремонно отодвинула неспособную уже оторваться от него Анастасию и наложила руки на покрасневшее тело мужчины. Синие разряды из ладоней стали разгонять красноту, очищая кожный покров. «Срочно активируй свой автодоктор, мой уже израсходован!» На пределе сил прохрипела она, намекая очумевшей Насте воспользоваться медустройством скафандра. Так вдвоем они прошлись по всему организму, полностью изгнав темную материю и ее вирусный активатор из алекса. Под конец инопланетянка сама свалилась на пол безвольной куклой от истощения, самоотверженно потратив свои запасы сил на другого. В этот момент в комнату вбежали два зеленых рогатых существа. Как эти бесы пробрались в замок, так и осталось загадкой. Хозяйке было не до выяснения подробностей. «Чёрт, мы не успели. Настя-то её всё-таки убила. Но зачем? Сашу уже спасли от похитителей. Как же теперь Алекс получит её знания по генному конструированию?» Супруги Донниковы принесли с собой суету, панику и причитание. «Вы кто, собственно? Совсем там в аду совесть потеряли заявляться прямо домой к Алексу. Я вам ничего больше не должна, проваливайте в преисподнюю». «Настя, не тупи, за кем ты Игоря отправляла? Нам просто через многое пришлось пройти, и, видимо, так и останемся, блин, на всю недолгую жизнь рогатыми уродцами». «Успокойтесь, она жива. Но чтобы наполнить ее силами, нужна человеческая жертва. Других способов я не знаю». Раздраженно пробурчала уставшая девушка, узнав, наконец, изменившихся друзей. «Но ты же поцелуем подпитываешь Алекса». «Поцелуй, и ее тоже вдруг подействует!» Предложил Марат, уже предвкушая зрелище, но вместо этого тут же словил подзатыльник и строгий хмурый взгляд жены. «Мой поцелуй ее только убьет, забрав остатки энергии. Так было с Фартраном, когда он попытался это сделать, еле остановился». «Я знаю, как ее спасти», — после обдумывания встряла в разговор Карина. «Ее нужно поместить в тело Алены, тогда есть шанс выжить!» «Да, в теле человека она мигом восстановится. Несите ее скорее в зал и усадите на трон, а я побегу, введу в него соответствующие настройки!» Все вышли, оставив заснувшего воина одного. Впрочем, он недолго так пробыл в одиночестве. Рядом с ним на кровати, хищно потянувшись, устроилась его верная и в то же время изменчивая женщина-кошка. Положив голову ему на колени, она промурчала. «Никому тебя не отдам. Ты будешь только мой».